Глава 14. Бой с нежитью. Мы шли по темным улицам. Небо было затянуто тучами, и лишь изредка показывалась луна. Ни в одном окне не горел свет. И тихо. Стало не по себе. Будто вымер весь город. Мы прошли мимо таверны, той самой, где я оказалась в свой первый день пребывания в городе. Тишина. Неужели даже пьяницы теперь боятся выходить из дома? Накрапывал мелкий дождик. Я накинула капюшон на голову. Я шла рядом с Патчем. Серый шел в нескольких шагах впереди нас. «Патч», — шепотом позвала я торговца. «Скажи, а ты веришь в мертвецов?» «Знаешь, девонька», — также шепотом отозвался мужчина. «Я раньше и в вампиров не верил». Укончиво ответил он. А «Ворк верит?» «Могла бы и у меня спросить». Совсем рядом раздался голос Серого. Я вздрогнула от неожиданности, но не растерялась. Спрашиваю. Так что, веришь? Верю. Просто ответил серый. И то, что они людей кусают, тоже веришь? А почему нет? С ноткой подозрения в голосе спросил ворг. Я замешкалась с ответом. Серый знает о существовании ведьм и наверняка знает, на что они способны. И о вампирах, по словам пачет, тоже осведомлен. И я уверена, он должен знать, что жившие покойники людей не кусают. Они вообще не интересуются людьми. Травницы нескорожденные. И у них также распространены суеверия простых людей. А может, они даже больше боятся, потому что догадываются, на что способны ведьмы. А я по лингенде травница. Знание — это сила. Но как бы я ни убеждала Арьену, что восставшие мертвецы — это детские сказки, она все равно держится за эту идею. Все равно боится выходить по ночам и верит, что свет в окне привлекает покойников. Как мне самой вести себя? Если я не выкажу страха, ворк наверняка что-нибудь сподозрит. Я прикусила губов, вспомнив, как торговец сказал ему обо мне, что я не боюсь кладбищ. Надо было поподробнее расспросить Рену о причинах страха перед могилами. Серый и так уже обвинил меня в том, что я ведьма. Еще один промах с моей стороны, и он убедится в своей правоте. Допустим, что ворк хорошо осведомлен и о ведьмах, и о вампирах, и о оживших мертвецах. Но метку у меня не нашел. Может, все же недостаточно хорошо. «Зачем мы вообще идем туда? И почему ночью?» Когда я предложила Риане пойти на кладбище и посмотреть, что же там творится, я имела в виду днем, но она ответила, что идти лучше ночью. Видимо, свежий воздух и непроглядная тьма вокруг способствовала размышлениям. Я будто стала видеть все со стороны. Что-то слишком эмоциональное я стала в последнее время, слишком импульсивной. Хотя это вина несносного кота, с ним всегда надо быть начеку. Мы прошли центральную улицу и свернули в узкий переулок. Дома так тесно стояли друг другу, что даже вдвоем было не разойтись. Кому-то бы пришлось вжаться в стенку дома, пропуская. Теперь патч шел впереди, и я за ним, серый шел последним. Улица оборвалась резко, и нашим взглядом открылась унылая картина слабо освещенного кладбища. Неровные ряды могилок, покосившиеся столбики с табличками. Именно таблички, благодаря специальной краске, и давали слабый свет. Дождь усилился. Хорошо все-таки, что я поддалась настойчивым уговорам Рьяны и обула ее башмаки. В своих туфельках я бы сразу провалилась в мягкой, мокрой земле. Ну, неожиданно громко произнес Пач. С чего начнем? Пач? а тебе ничего не показалось странным? Поинтересовался Серый. Страннее того, что мы ночью на кладбище, а не дома в постели? Нет. Мы по пути сюда не встретили ни одного сторожа. Догадалась я. «Правильно», — ответил ворк и снова подозрительно посмотрел на меня. Я мысленно застонала и пообещала себе больше не умничать. «А знаете, что это значит?» Мы с торговцем одинаково пожали плечами. Хотела было сказать, что они испуганы, как и остальные жители города, но прикусила язык. «Если сторожане побоялись нарушить прямой приказ короля обходить ночные улицы города и попрятались по домам, представляете, насколько силен их страх? Скоро в городе начнется паника!» «Как в том году...» Да, Серег гивнул, я больше не допущу повторения массовых беспорядков. Если мы не найдем настоящую причину появления странных ранений у людей... Хрустнула ветка, Ворг замолк на полусловие. Зато даже из недосказанного предложения я поняла, что он не верит в то, что покойники кусают людей. Ты слышал? Пач подошел ближе к Воргу, и я на всякий случай тоже. Вновь раздался хруст, будто кто-то тяжелый идет. Там! Выкрикнул торговец, указывая рукой на дальний ряд могилок. «Тихо!» — шепотом отдал приказ Серый и махнул рукой, велев нам идти за ним. Мы, стараясь не шуметь, шли за воргом. Страха не было, наоборот, появился азарт. Увидим или не увидим ожившего мертвеца? Интересно же. Никогда их не видела. Сжала в кармане мешочек с травами. Не могла же я совсем безоружно идти? Я смешала универсальные защитные травы с порошком собственного приготовления. Молотый чеснок, семена подсолнечника, капля в собственной крови, шертинка Василия. «Одной щепотки хватит, чтобы отправить обратно в вечный сон мертвеца, каким бы сильным не было заклятие наложившей ведьмы». Послышался протяжный стон, схрапывающие звуки. Ворк резко остановился, показал рукой вперед. Я пригляделась. Сижу раскопанная могила зияла чернотой. Звуки исходили именно из нее. «Ждите здесь», — одними губами приказал Серый. «Ни за что», — почти беззвучно ответил Патч. «Пойдем вдвоем». «Втроем», — упрямо добавила я. «Чего выдумали?» «Мне безинтересно вас оставить!» Ворк Грозный посмотрел на торговца, перевел взгляд на меня, вздохнул. «Хорошо, идем втроем!» Я довольно улыбнулась. «Но!» Рил, «Под ногами не путаться!» «Мы с Патчем сами его схватим!» Улыбка сошла с моего лица. «Ну да ладно, посмотрим, как они справятся с ожившим мертвецом без моего порошка!» раздалась из открытой могилы. Внимательно посмотрела на лица мужчин. «Даже не побледнели!» Неужели совсем не бояться? Странно. Ладно, ворк явно отличается чем-то от других, раз его выделил король. Сделал главным в городе. Но Патч, он же обычный нескорожденный. Он уже в ужасе должен улепетывать отсюда. Что-то с ним не так. И про вампиров опять же знает. Продолжить мысль мне не удалось. Из могилы вновь раздался протяжный вой. «Ты его хватаешь?» — инструктировал ворк торговца. «Я мью». Так, это уже интересно. Чем бить собрался? Что-то я не заметила у Серого никакого оружия. Рука мужчины поднялась к груди и сжала синий камень. А, вот чем бить собрался. Может, это не просто амулет? Может, это какой-нибудь боевой артефакт? У меня аж ладошки зачесались от желания обладать этим камнем. Риу. Серый подошел ко мне очень близко, достал что-то из кармана и протянул мне. Если с нами что-нибудь случится, вот колокольчик. Беги в город и звони сразу же должны сбежаться все стражники города ага кивнула я а почему ты так смотришь подозрительно спросил вор я как смотрю я с трудом оторвала взгляд от синего камня на его груди никак я не смотрю серый прищурил глаза хотел еще что-то сказать но тут из могилы вновь донеслись страшные звуки пошли он махнул рукой патчу мужчины подошли к краю могилы и я осталось стоять в шагах десяти от нее Хотела подойти ближе, но Серый так яростно махнул на меня рукой, что не решилась. «Иди сюда!» — грустно скомандовал ворк, склонившись над ямой, а у меня от его голоса аж коленки задрожали. Но того, кто был в могиле, властный голос Серого, видимо, не впечатлил. Раздались схрапывающие звуки. Я сделала маленький шажок вперед. «Тебе сказано, иди сюда!» Теперь уже Патч склонившись над могилой, сделал пас рукой, будто пытался кого-то поймать. Неудачно махнул второй рукой. Поскользнулся на мокрой земле и упал прямо в яму. Молча. Вот эта сила духа! Восхитилась я. Упасть в могилу, укажившему мертвецу, и не проронить ни звука. а Пронеслось над кладбищем. От мощного ора вздрогнула даже луна. Патч, давай руку! Ворк так и стоял, склонившись над могилой. Он у меня напал! На помощь! Продолжал верещать сильный духом торговец. Перестань положить. Давай руку. Видимо, Патч все же схватил Серва за руку и, наверное, слишком сильно дернул. Ворк не удержал равновесие на влажной земле и рухнул следом за в могилу. Я замерла в ожидании. Заорет, не заорет? Тишина. Я сделала еще шажок ближе. «Ах ты, тварь!» раздалась из ямы и сразу следом звук ударов. «Ах ты, кусаться?» «Бух! Бамс! Тыщ!» Я подошла к самому краю и заглянула. Вот это глубина в человеческий рост. Даже... Рослому Патчу понадобится помощь, чтобы выбраться оттуда. Две рослые фигуры мутузили третью. В тусклом свете было не разобрать, кто и кого бьет. Но судя по тому, как слажно действовали два человека, это были Ворг и Патч. Они вдвоем били третьего. Наконец раздался голос Ворга. «Вот так! Тряпку ему! Тряпку!» Первым из могилы вылез Серый, перемазанный грязью с ног до головы. Поднял взгляд на меня. «Ты еще здесь?» Удивленно спросил он. «Не подходи, мы поймали мертвеца». Минут десять ворк пытался вытащить из ямы грузного ожившего покойника, который размахивал руками и мычал. Наконец из могилы вылез и торговец. Довольные мужчины стояли над восставшим мертвецом. Пач держал его за волосы, а серый снял с шеи цепь с камнем. Размахнулся. «Бумс!» Яркая синяя вспышка на секунду озарила все кладбище. «Не понял», — раздался растерянный голос торговца. «Не сработала, что ли, твоя штука, ворк?» «Не может быть! Также растерянно ответил Серый. Покойник продолжал мычать, яростно мотая головой. Я подошла ближе. «Рил, не подходи!» «Это опасно!» Пытался остановить меня Патч. Достала пакетик из кармана, высыпала порошок на ладошку, прошептала пару слов и кинула в лицо мертвецу. Порошок блестящей пыли осел на перемазанном лице. Покойник продолжал истерично мычать и пытаться встать. Ворк ответил ему подзатыльник. «Подожди!» Остановила я Серого, когда он замахнулся на бедолагу второй раз. «Чего вы взяли, что ты оживший покойник?» рил ты же видишь, он двигается!» Ответил Пач. «Вы тоже?» Попыталась мягко донести до них нужную мысль. На меня ошарашенно смотрели два воителя с нежитью. «Он простой человек!» Не выдержала я. Подошла ближе, достала тряпку изо рта побитого. «Не бейте!» Слишком внятно для воскресшего заголосил покойник. «Ты кто такой?» встряхнул его ворк. «Я Финн! Финн!» Взрадал несчастный. Патч наклонился к самому лицу бедолаги и выдал. «Ворг, это ведь и правда Финн!» «Финн. Знакомое имя. Розер Яна говорила, что он единственный цирюльник в городе. Хорошо работает, когда не пьет. А пьет он почти каждый день». «Финн!» — радостно воскликнул торговец. «Пьяница и пройдоха. Ты что тут делаешь?» Цирюльник повертел головой, переводя взгляд с Ворга на и обратно. «Не помню», — выдохнул он. «Помню, жена из дома выгнала. Я в таверну зашел» а потом все как в тумане. Очнулся, а меня бьют. «Ты разве не знаешь, что нельзя по ночам разгуливать?» строго спросил Ворк. «Так вроде светло было», — пожал плечами Фин. «А оживших мертвецов не боишься?» «Что? Бабские суеверия?» «Конечно нет, не существует их», — твердо ответил царюлик и добавил. «Умные люди-то понимают, что ты, господин Ворк, специально девок до баб пугаешь, чтобы они ночью по домам сидели, да и простых людей, чтобы по ночам не шлялись, преступности, чтобы не было». «От этих слов я чуть не присела. Вот это выдал. Неужели правда?» «А свет?» — спросил Пач. «Свет-то в окнах никто же не зажигает. Как приказано, так и делаем. Экономия, опять же». Домой возвращались подавленные в полном молчании. Финасерис серий сдал стражникам на входе в город и приказал три дня из-под ареста не выпускать. Еще и наорал настоявших по струнке защитников города. Трое из них, с враз посеревшими от страха лицами, взяли по колокольчику и отправились по ночным улицам. Даже посочувствовала им. Спали, никого не трогали. Вдруг влетает перемазанный грязный начальник города и начинает орать во всю силу легких. Я все прокручивала и прокручивала в голове слова цирюльника. Неужели правда? Неужели ворк пустил слух про оживших мертвецов, чтобы люди сидели под обман и нос боялись высунуть ночью на улицу? Вполне логично. И преступности меньше. Не то, что в соседних городах. По словам Рьяны, в этом городе, хоть и мало высокорошенных, а совсем нет лекарей, Зато и казни нет, как в других городах. Не совершают люди злостных преступлений. Все логично, если бы не одно но. Укус мертвеца, который я видела своими глазами.